Глава 52. Лера. «Шикарно выглядишь! Вот это платье! Самая красивая невеста! Поздравляю!» Гости провожают меня восхищенными взглядами, а я отвечаю им лучезарной улыбкой. Отец держит меня под локоть, цепко впиваясь в него пальцами. Голоса друзей и дальних родственников сливаются в единый гомон. Я почти их не слышу и никого не вижу. Перед глазами единое слепящее пятно – А в голове пульсирует одна единственная мысль. Он уехал. «Машина Ярослава не была на прежнем месте, когда меня вывозили из дома. Его не было. Он передумал. Сердце болезненно ноет в груди. Но мне везет. На свадьбах слезы невесты вполне законны. Поэтому мои блестящие глаза и странная дрожащая улыбка ни у кого не вызывают вопросов. Каждый видит то, что должен видеть». Красавицу-невесту, которую скоро выдадут замуж за богатого наследника другой криминальной семьи. Ой, ну, то есть наследника крупного бизнесмена. Подстать Тарасову. Наши семьи смогут беспрепятственно объединить активы, и наши с Максом отцы будут счастливы. Все будут счастливы. Лера, моего локтя касается ласковые пальцы, я вздрагиваю. После того, что учинил сегодня утром отец, я вздрагиваю от любых прикосновений. Ко мне подходят Вася и Леся. Подруги выглядят прекрасно, вот только лица у них печальные. В отличие от других гостей, на лицах девочек отражается искреннее беспокойство и участие. И Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не броситься к ним в объятия и не зареветь на глазах у всех собравшихся. Отец отвлекается на разговор с одним из своих партнёров – я улучаю момент, чтобы отойти в сторону. Несмотря на опасения Людмилы Георгиевны, мы не опоздали, а приехали даже раньше. Оглядываюсь по сторонам, отходя в сторону в лобби шикарного отеля, который сняли наши с Максом родители для проведения свадьбы. Вижу, что Людмила Георгиевна не спускает с меня глаз, Коршином выглядывает меня в толпе, словно чует неладное. «А где жених?» — хмуро спрашивает Вася. Хрен его знает за зубы. «Пошли, выйдем на улицу», — предлагает Леся. «Не могу», — шепчу ей на ухо. «Со мной следят». Глаза подруги ошеломленно округляются. «Нам надо поговорить», — шепчет она. «Лерка, я тебя уже давно знаю. Ты такой несчастной в жизни не выглядела. Что случилось?» Я... Опускаю ресницы, и по щекам стекают слезы. Ужасно боюсь, что отец увидит, что я снова плачу и судорожно вытираю их ладонями. «Пошлите в туалет», — сдавленно шепчу. «Пошли. В туалет, а тебе можно?» «Надеюсь», — вздыхаю, чувствуя себя пойманной в клетку. Девочки помогают мне с платьем, и мы идем по коридору первого этажа, покидая толпу разодетых гостей. «Вы куда?» — басит за спиной один из моих соглядатаев. «В туалет!» рявкой, держащая меня под руку Вася. «Можно ей в туалет? Или вы и там будете свечку держать?» Не ожидавшая такой реакции от спокойной Василины, я с благодарностью смотрю на нее. У самой просто не осталось сил спорить. Охранник осекается и просто кивает, вставая в коридоре. «Я тут подожду. До начала свадьбы осталось сорок минут. Не опаздывайте!» Вздыхаю. «Уже три часа дня». Меня собирали целых шесть часов. На волосах столько срез для укладки, что они напоминают пластиковые прически человечков из лего. Платье затянуто, да нельзя. Мне сложно дышать. А на ногах неудобной туфли, на огромных каблуках. Кошмар какой-то. Мы проходим еще пару дверей, и за одной доносятся крики. Замедляем ход и... Как раз в этот момент дверь помещения распахивается, и оттуда вылетает тот самый друг Максима, которого я видела у него дома. Волосы парня всклокочены, лицо красное в слезах. «Я всё понял, Макс! Не надо больше ничего говорить! Я не дурак!» «Вить!» — раздаётся голос моего жениха. «Да погоди ты!» Витя выскакивает из комнаты, как ужаленный, и чуть не сбивает меня с ног потом останавливается, медленно поднимая на меня затуманенный слезами взгляд. Пухлые губы парня сгибаются в неприятной усмешке. Он трёт глаза и потом выплёвывает, оборачиваясь к Максу. «А вот и твоя драгоценная невеста!» «Витя!» – Максим вздыхает, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Ты просто играл со мной!» – кричит парень. «А я, я тебя ведь... Ах!» Он картино заламывает руки бросается прочь. Макс хмурнее тучи. «Прости, Лер!» Садит сквозь зубы, не глядя мне в глаза, и бросается за ним следом, оставляя нас троих в полном недоумении. Мы с девочками на секунду даже забываем, куда и зачем шли. Просто стоим и пялимся им вслед. «Так!» Леся первая обретает дар речи. «Так!» «Лер!» Вася кажется выбитой из колеи. «Лер, это то, о чём я думаю?» Я перевожу взгляд на подругу, а потом внезапно меня пробирает на смех. Слёзы вперемешку с истерическим хохотом рвутся наружу. «Лер, ты чего?» «Лерчик, чёрт!» Меня сгибает пополам. Начинается неконтролируемая истерика. «Так, веди её сюда», — предлагает Вася, открывая дверь комнаты, где только что был мой жених со своим дружком. «Садись!» Меня подталкивают на какой-то диван. «Выпей!» Леся протягивает бутылку воды. «Так, Лера, нам троим нужно серьёзно поговорить!» Подруги встают надо мной, скрестив руки на груди, а я просто дышу. Дышу, стараясь не смеяться и не плакать, пытаясь осознать глубину всей низости отца. «Нет, он не мог не знать! Он не мог не знать, за кого выдаёт меня замуж!»